Глава 93. Из чужеземных обрядов он с величайшим почтением относился к древним и издавна установленным, но остальные презирал. Так в Афинах он принял посвящение, а потом, когда однажды в Риме при нем разбирался процесс о привилегиях жрецов оттической Цереры и речь зашла о некоторых таинствах, он приказал судьям и толпе зрителей разойтись, и один выслушал и из сов, и ответчиков. Примечание. Посвящение в элевсинские мистерии Деметры, Цереры было принято августом в 30 году до нашей эры. И в то же время в путешествие по Египту он отказался свернуть с пути, чтобы посмотреть на Аписа. А своего внука Гая очень хвалил за то, что, проезжая через Иудею, он не пожелал совершить молебствие в Иерусалиме. Примечание. По Диону, в ответ на приглашение посмотреть на Аписа, Август сказал «Я почитаю богов, а не быков».